Глава четвертая. Решение короля напасть на Средиземье немедля советники восприняли в штыки. «Мы не можем так рисковать!» — восклицал один, будто лично собирался отправиться в бой. «Это опасно!» — испуганно бормотал второй. «Наши маги наверняка погибнут, а без них не выстоят и воины!» «Следует дождаться возвращения посланника Сетхейна!» — пытался достучаться до его величества Третий. «Посланник Сидхейна может и не вернуться, а мне надо найти жену», — достоил его ответ Редфрид и поднялся с кресла, давая понять, что совет окончен, и решение своего он не изменит. О том, что королева исчезла, было известно лишь узкому кругу. Всем любопытствующим, в том числе представленным к Даниэле Фрейлином, говорили одно и то же. Ее величество не здоровится, а потому в ближайшее время она не сможет покинуть свои покои. И принимать правительница сейчас тоже не в состоянии. Эта новость взбудоражила умы придворных, мигом воцарившись на пьедестале самых животрепещущих кулуарных сплетен. Только об этом и говорили. Редфрид понимал, на долгое известие о внезапной болезни королевы в стенах дворца не задержится. И дня не пройдет, как начнут судачить в Хельвиве. А там и весь Триалис будет в курсе. Следовало спешить и надеяться, что успеет ее вернуть. Фонтальма может и Номерянку в ее теле. Редфрид так и не смог понять, кого надеется обнаружить в Срединных землях. «Это безумие! Сущее безрассудство!» — продолжали действовать на нервы советники. Мельдгита тоже всем своим видом показывала, что не одобряет решение монарха. «Я отправлюсь с вами!» — порывисто воскликнула она, выбежав провожать его величество, но, вспомнив, кто здесь отдает приказы, кротко взмолилась. «Прошу, мой король! Там может быть очень опасно! Накайи наверняка попытаются отомстить за своего собрата!» С одной стороны, ему не хотелось рисковать с чародейкой. Принимать участие в битве, скорее бойне, не женское дело. А именно бойне и начнется в енском лесу, если он не получит обратно свою жену. «Хорошо», — согласился Галиана, понимая, что на счету каждый солдат и каждый маг. Времени собирать войско не было. Пришлось выдвигаться небольшим отрядом. Они покинули столицу на рассвете, мчались без передышки. «Лишь бы успеть, не опоздать. Сумеет ли нагнать, перехватить?» Что, если ее уже нет в этом мире? Что, если она погибла? Эта мысль и раздирала разум, отравляла сердце страхом. Нет, это не он, безумен и безрассуден. Это Даниэла повела себя, как сумасшедшая, рискнув отправиться в проклятые земли. Извиняла ее только одно. Девчонка из другого мира многого не знала и до конца не понимала, что из себя представляют Накаи и другие презренные твари. «Скорее, скорей!» – не переставал повторять Голиана. Сейчас он даже жалел, что у него нет крыльев, как у Накаи. Ощущение беспомощности злило, раздражало. Понадобится время, чтобы пробиться за завесу, но может статься. Даже оказавшись в Срединных землях, он ее не найдет. Только в Янском лесу король почувствовал, что снова может дышать. Близость завесы будоражила, разжигала в крови какой-то дикий азарт. Заставляла снова и снова подстегивать лошадь, выжимая последние силы из взмыленного животного. Редфрид надеялся, что с каждым мгновением, с каждым новым ударом сердца он становится ближе и к Даниэле. Вдруг поймал себя на мысли, что, повторяя ее имя, вспоминает отнюдь не Фантальм. и думает не о своей жене, не за нее боится, а переживает за ту, что все это время занимало ее место. Стоило густым кроном сомкнуться над отрядом, как чародейка извлекла из кармана брошку, по словам служанки одной из любимых украшений и намерянки. То и дело, поднося его к губам, Мильдгита бормотала одно ей известное заклятие, прикрывала глаза, словно к чему-то прислушивалась, дышала полной грудью, будто надеясь почувствовать. Здесь в сумраке деревьев тусклый свет сплетался с размытыми тенями, И чем уже становилась дорога, тем медленнее приходилось двигаться. Перейдя на шаг, всадники беспокойно озирались, опасаясь внезапного нападения. Диким не привыкать выходить за завесу. И с такими врагами, как Накаи, можно было в любой момент ожидать атаки. Повернув коня, Редфрид поравнялся с Мельдгитой. «Что-нибудь чувствуешь?» В который раз, поднеся к губам брошь, чародейка на миг прикрыла глаза, потом тихо произнесла. «Она была здесь, а может, до сих пор здесь». Я вижу едва заметную нить, связывающую украшение с телом Даниэлы. Возможно, если проникнем за завесу, мне удастся ее засечь, но пока нужно идти вперед, мой король. И они шли, готовые в любой момент схватиться за оружие, пока, наконец, не достигли преграды, за которой столько веков трусливо прятались на Каи. Слова Мельдгита обнадеживали. Внутри поселилась странная уверенность, что и Номерянка действительно здесь. За чертой, которую ему обязательно нужно преодолеть, чтобы снова сделать своей. «Наверное, даже лучше, что душа из другого мира заняла тело маркизы. Пусть в нем и остается. Такая жена меня устроит», — подумал король. Вслух же, спешившись, распорядился. «Начинайте». Я отошел в сторону, позволяя магам вплотную подступиться к сотканной из древних чар преграде. Наблюдая, как завесу вспарывают заклинания, Редфред Галиана шептал свое собственное заклятие. «Я верну ее. Верну любой ценой». Минуту или две я топталась возле королевского тела, нервно кусая губы и напряженно вслушиваясь в крики крылатых, заглушаемые тревожной мелодией врагов. Она звучала все громче, крепло, подстегивая в душе волнение, вызывая дрожь во всем теле. Смертные узавесы он имел в виду Редфрита или, может, крестьяне из близлежащей деревни взбунтовались и явились с вилами наперевес требовать возмездия за своих загубленных дочерей. Лучше пусть они, потому что, если его величество собственной венценосной персоной пожаловал в пограничье, значит, ищет свою королеву. Значит, феям пришлось сознаться, и их, вероятнее всего, наказали. Проклятие. Бросив последний взгляд на фантальм, я вышла из шалаша и увидела, как дикие срываются с деревьев, отталкиваются от земли, стрелами взмывая в небо. Распахивают крылья, заслоняя собой солнце, и стремительно исчезают за изумрудными кронами». А день так хорошо начинался, собиралась провести его в покое, общаясь на Кае и размышляя над имеющимися у меня вариантами. Надеялась прогуляться к источнику и на всякий случай снова освежиться. Чем боги, как говорится, не шутят. Если бы не сработало, отправилась бы обратно в Хельвию на поклон к Эдаре. Могла бы, например, обменять билет на землю на сведения о том, где находится ее распрекрасная Даниэла. И идеи были, и желание действовать имелось, и тут на тебя, смертные у завесы. Черт бы побрал этих смертных. Вернее, одного конкретного, которому не сидится в дворцовых стенах. На версию про крестьян с вилами я не надеялась. Поселение быстро опустело. Остались лишь несколько детей, испуганно попрятавшихся в домиках на деревьях, да самые пожилые. Сбившись в кучку, они с недовольством косились в мою сторону, очевидно считая, что это я виновата в появлении ненавистных людей. Скорее всего, так и было, и они имели полное право на меня коситься». Наверняка заклятые враги снова друг друга не услышат. А может, Накаи даже не попытаются ничего объяснять. Сразу бросятся мстить за погибшего принца. И даже если каким-то чудом начнут с переговоров, Редфрид им вряд ли поверит. И что тогда? Снова сцепятся в схватке? Содрогнулась, вспомнив о глубоких ранах на теле Глиана. Не хочу, чтобы это повторилось. Да и пули королевских солдат наверняка найдут свои цели. Не хочу, чтобы были погибшие. Эта мысль заставила встрепенуться и броситься к недобро поглядывающим на меня крылатым. «Мне нужно наверх, туда», – ткнула пальцем в воздух, указывая на хижину Арайны. Дикие не то что не пошевелились, ни один мускул не дрогнул на их каменных лицах. «Пожалуйста», – взмолилась, – «это очень важно, там мои вещи». В домике осталась сумка с драгоценностями, на которые мне было плевать, чего не скажешь о семейной реликвии Ярова. Вот что было важно. «С клубком уж точно доберусь до завесы и, возможно, сумею предотвратить кровопролитие. Очень самонадеянно так думать, но попытаться все же стоило». «Пожалуйста, помогите», — повторила с надеждой и горячо добавила. «Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Вы ведь тоже этого не хотите. Я постараюсь не допустить новых жертв». «Кое-кто сегодня в любом случае станет жертвой». Услышав за спиной неприятный, с каркающими нотками голос, резко обернулась. «Жрец». Кажется говоря о жертве, он намекал на мою и на мирскую персону. Расплывшись в годинкой улыбке, Накая сделал ко мне два шага. «Все те, что были до тебя, оказались слишком слабы. Но не ты. Ты особенная. Дитя другого мира. Ты выдержала перемещение и не погибла. Твое тело закалило магией источника, а душа полна жизненного огня, который так просто не погасить. Чем не клетка для древней сущности?» – торжественно воскликнул «Химерик» и хлопнул в ладоши, ядовито процедив. «Не будем терять время. Скорее». Хлопок показался мне оглушительным, а пальцы крылатых на моих плечах воскресили в душе панический страх, что испытывала вчера. «Не говоря ни слова, эти ненормальные подхватили меня под руки и потащили к жертвенному камню, который я все это время старалась не замечать. «Вы что творите?» — выкрикнула захлестываемая одновременно ужасом и возмущением. «А как же приказ вашего вожака, его пары, а принцессы? Я ведь ей жизнь спасла!» «А сегодня спасешь еще больше жизней!» — продолжая одаривать меня улыбкой маньяка, заявил крылатый фанатик. Спящую уснет, и все станет как прежде. Будь уверена, смертная, мы не забудем о твоей жертве. Совсем рехнулись?» Я, конечно, жалостливая, но не до такой же степени. Несмотря на то, что удерживавшие меня крылатые стояли на закате своих жизней, силом было не занимать. До камня меня доволокли в считанные секунды. Ловко, словно каждый день, только этим и занимались. На нем распяли и замерли, ожидая дальнейших приказов гадкого Накаи. Я извивалась, как ушны сковородки, но крылатые не отпускали. «Арайна! Арайна!» – отчаянно кричала, надеясь на чудо, что Накая услышит меня, а может, решит зачем-нибудь вернуться. Мало ли, может, оружие какое-нибудь забыло или ключи с мобильником. Кажется, на нервной почве я совсем умом тронулась. А Райна выгнулась, зашипела и увидела мерзкое лицо склонившегося надо мной презренного. Бесполезно, смертная, быстро они не вернутся, а когда вернутся, поблагодарят за то, что я спас нас всех. Да пошел ты, гад, если думал, что расслаблюсь и начну получать удовольствие от происходящего, то глубоко ошибался. Я продолжала брыкаться и так просто сдаваться не собиралась. А святоша местного разлива, судя по безумной улыбке, ловил кайф от каждого мгновения и явно упивался моим безнадежным положением. «И на чем мы вчера остановились?» протянул Накая, ударяя друг от друга подушечками пальцев. «Ах да, на самом интересном!» обернувшись, велел кому-то из душегубов. «Принесите клеймо! Живо!» И снова еле слышно пробормотал. «Они еще скажут мне спасибо!» Завеса не желала поддаваться. Несмотря на все старания магов, перед ними по-прежнему лежала проклятая преграда. Всякий раз, когда усиливали напор, очередным заклятием обрушиваясь на границу Средиземья, по прозрачному полотну пробегали блеклые вспышки света. Редфорд мечтал разорвать завесу в клочья, хоть и понимал, что уничтожить ее под силу лишь армия колдунов, да и то не сразу. Сейчас единственное, на что он мог надеяться, это на незначительную прореху, через которую удастся проникнуть на территорию презренных. Главное, чтобы не было поздно, чтобы на Накай раньше времени не почувствовали присутствие чужаков. Как назло, попытки прорваться через завесу не остались незамеченными. Крылатые появились отовсюду. Вышли из леса, спустились с неба и стали медленно приближаться. Точно хищники, подкрадывающиеся к легкой добыче. Демоны. Сквозь зубы выругался Галиана. Шагнул вперед, отодвигая оцепеневшего от ужаса молоденького мага, и громко произнес. Я пришел за своей женой. Подсознательно он ожидал молниеносной атаки, но нападать дикие не спешили, хотя и позы их, и лица давали понять, что уж они так к схватке готовы и с радостью вцепятся непрошенным гостям в глотке. Но почему-то медлили, будто ждали отмашки. Вот Накай расступились и к завесе, величественно ступая, приблизилась беловолосая женщина в длинном одеянии. Скинула голову точно королева и с жесткой усмешкой спросила. За которой подалась вперед, рискуя пересечь призрачную грань, и продолжила насмехаться. «Открою тебе секрет, король. Все это время тебя водили за нос. Ты думал, что женился на дочери генерала, а оказалось, что душа в ее теле другая». Огонь страха полыхнул в груди вместе с пламенем злости. Единственное, от кого дикие могли узнать правду, и номерянка. Значит, поймали, и теперь она у них, твари. «Если она пострадает, если один из вас причинит ей боль, клянусь, я выжгу ваши земли дотла». «Ты скор угроза, король», равнодушно хмыкнула Накай. «Как и на расправу. Да и за женой быстро примчался. Но вот не задача. Она выдержала паузу, прежде чем с добавить. «Ты опоздал, Редфрид Глиана, И номерянка покинула этот мир, и больше у тебя нет над ней власти. Она свободна от тебя, жестокого и безжалостного короля. Свободна от мужчины, от которого бежала без оглядки». Бежала без оглядки. Накай точно знала, куда бить, чтобы сильнее ранить. Словно нож ему в грудь загнала. Именно это он чувствовал. всаднищую боль там, где резко, рвано билось сердце. Это чувство, сильное, острое, яростное, оглушило. как осознание, что ее больше нет в этом мире. Бежала, исчезла. Даже не сразу сумела понять смысл протравленных, ядовитой насмешкой слов. «Но у нас осталась другая, Даниэла. Девица Фантальм теперь принадлежит нам». Редфрид вздрогнул, усилием воли загоняя мысли об иномерянке как можно глубже в сознание и впился взглядом в лицо крылатой. «Отдайте ее, и мы уйдем». Накая покачала головой. «Нет, ты не получишь ее, король. Ты лишил меня сына. Значит, будет справедливо, если и сам останешься без детей». «А если не уберешься прямо сейчас, я лично, вот этими руками...» С ненавистью прошипела крылатая, вскидывая пальцы с острыми, как заточенная сталь, когтями. «Вырву твое гнилое сердце. Убирайтесь с нашей земли. Убирайтесь, пока мы еще сдерживаемся». Оглянись он назад, увидел бы мольбу на лицах магов и солдат. Бежать прочь – вот о чем они мечтали. Диких ненавидели, презирали. Диких боялись. И он тоже когда-то испытывал перед ними страх. Но не сейчас». Ретфрид вдруг осознал, что ему все равно, чем закончится столкновение. Заберет ли он дочь генерала или найдет здесь свой конец. Значения не имело. Голиана охватила странное безразличие. «Я не уйду без нее», — бросила прямо. «Что ж», — усмехнулась крылатая, — «хуже для тебя, король». «Не отступишь, не перестанешь рвать завесу, и мы разорвем твоих людей». Собирался спросить в ответ, за какие такие преступления они уничтожают невинных девушек. уж это точно не рвали завесу и наверняка держались подальше от границы Средиземья». Но боль, вдруг полоснувшая по руке, глубоким порезом, рассекшая кожу, затмила все мысли и перечеркнула любые вопросы. Редфрид поморщился снова, как вчера, глядя на струящуюся по руке кровь. Мельгита сказала, что дело в магии, которой фантальм привязала его к себе. Когда ей больно или она в опасности, он будет знать, будет чувствовать, и вот он опять ощутил это. «Что вы с ней сделали?» – прорычал король, сжимая в кулак окровавленные пальцы. Возможно, не ослепляй, сейчас его ярость, он заметил бы тревогу и замешательство, промелькнувшие на лице Накаи. А Райна, обернувшись, выкрикнула женщиной, и одна из крылатых взметнулась в небо, тотчас растворившись за темными кронами деревьев. «Теперь я уже точно не отступлю. Продолжайте», — приказал король магом, опуская пальцы на рукоять пистолета, давая понять, что готов к атаке. Яростно зашипев, Дикая бросилась на Голиана.